Письмо 152. Афанасию Степановичу Марову. 1906 год. Марта 22. -го, Ясная поляна. «Афанасий Степанович, на такие клеветы, как та, которая напечатана в присланной вами вырезке, я никогда не отвечаю. Примечание первое. На всякое чихание не наздравствуешься. О разных клеветах обо мне пишут очень много». Вам же я отвечаю, потому что вижу по вашему письму, что вас смущает мысль о том, что человек, который пишет и говорит о грехе землевладения, так хорошо в сущности не верит этому, так как поступает иначе и потому противно моему привычному молчанию, отвечу вам. Отношение мое не только к земельной, но ко всякой собственности такое, что всякий христианин не должен ничего считать своим и потому не должен насилием защищать свою собственность, даже когда эта собственность есть произведение его труда, а тем более не должен считать своей и защищать насилием землю, на которую все люди имеют одинаковые права. Придя к такому убеждению, уже лет 25 тому назад я так, насколько было силы, и относился ко всякой собственности. Для того же, чтобы избавиться от земельной собственности, которая числилась за мной – Я решил поступить так, как будто бы я умер. Не стану говорить о том, почему я поступил так, а не отдал землю крестьянам. Каким? Дело в том, что уже около двадцати лет тому назад мои наследники взяли каждый то, что ему по закону причиталось. У меня же не осталось ничего, и я никакой собственностью с тех пор, кроме как своим платьем, не владею и не распоряжаюсь. То, что пишет корреспондент о том, что... Вызвали казаков совершенно несправедливо. Никогда об этом не было речи у моей жены, которая владеет и заведует Ясной Поляной, и я вполне уверен, что даже если бы и был к тому какой-нибудь повод, она никогда этого не сделает». Можно только жалеть о тех людях, которым для чего-то нужно, выдумывая ложь смущать людей. Так как из вашего письма вижу, что вы много думали о земельном вопросе и верно судите о нем, посылаю вам несколько книг Жоржа об этом вопросе и мои книги о жизни. И для чего мы живем, общего содержания, которые могут быть вам интересны. Примечание третье. Желаю вам всего хорошего. Лев Толстой. Примечание. Первое. Маров прислал Толстому вырезку из биржевых ведомостей номер 52 от 22 февраля за 1906 год со статьей Рабочую графа Льва Николаевича Толстого подписанной КТ. Автор статьи описывал свое посещение Толстого, у которого он был с двумя рабочими Тульского оружейного завода. Пытаясь подчеркнуть противоречие взглядов и поступков писателя, автор заметки утверждал, что в Ясную Поляну были вызваны казаки для наказания крестьян, рубивших господский лес. Второе. В письме от 15 марта Маров писал о впечатлении от статьи Толстого «Великий грех» и просил разъяснить ему, почему писатель не передал своей земли крестьянам. Третье. То есть сочинение Генри Джорджа. Какие книги были посланы, неизвестно. 22 ноября 1906 года Маров писала о своем согласии с взглядами Толстого и Генри Джорджа. Конец примечаний. Страница 602.